— Господин Терентьев, — сказал князь. — Да, Терентьев, благодарю вас, князь. — Да, говорили, но у меня вылетело. Я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того же мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет? — Очень, может быть, что говорил, — ответил Иполит, как бы что-то припоминая. —